Отошлите их, приказал я, повторять мне не пришлось. Наклонившись к разобранному генератору, я с умным видом покачал головой. Затем обошёл машинное отделение, постукивая по приборам и заглядывая в смотровые глазки. Инженер всё время почтительно держался сзади. Мы подошли к главному генератору. Я уставился на табличку, покрытую непонятными закорючками, потом обернулся к инженеру. А почему у вас установлена именно эта модель?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 Но, ну, конечно, приболел. Я прекрасно понимал, что мне не удастся подделываться под голос Крайна настолько, чтобы провести человека, который совсем недавно его слышал, как, например, остров. Но мне прекрасно было известно, что все охрипшие голоса похожи друг на друга, но эту тему обсуждать с Островым не стоило. Контузия, прохрипел я. Надо ведь кому-то и воевать. Да, конечно, сэр, я понимаю.